Им нравилось жить, как они жили до сих пор. Пусть оставят их в покое эти приезжие, эти чужаки, эти прусские свиньи, эти тухлые окорока. Их не оставляли в покое. С далекого моря везли в огромных количествах рыбу. Из-за моря мороженое мясо, словно им своей жратвы не хватало. Появились автомобили, появились фабрики. В сияющем небе гудели самолеты. Уже лезло На одну из самых высоких баварских гор первая железная дорога, но баварцы не очень-то спешили. И тогда другая железная дорога уже с австрийской стороны добралась до вершины самой их высокой горы Цукшпицы, и там загрохотало. Вода в их реках стала превращаться в электричество. Стройные, серые, блестящие, изысканно тонкие мачты электропередач рисовались на фоне светлого неба. Их чудесное сумрачное озеро Вархензе было изуродовано махиной, которая отдавала свет дуговым фонарям и двигала трамваи. Облик страны менялся. Но вот настала великая передышка. Инфляция. Достояние крестьян не уплывало у них из-под зада, как у городских жителей, обесцененными деньгами они покрыли все свои недоимки. За продукты питания им платили точно в самые голодные военные годы, и крестьянам шло на пользу это дурное время. Денег у них было в волю, они сорили ими направо и налево. Многие зажили так роскошно, как в прежние времена крестьянам и не снилось. Кулак Грейндельбергер катил в Мюнхен по грязной улице своей деревни Энгльшалькинг в элегантном лимузине с ливрейным шофером. Сам он в коричневой бархатной куртке, в зеленой шапке с кисточкой восседал на подушках. Владелец сыроварни Ирлбек завел у себя в Вельхеме скаковую конюшню, стал обладателем скакунов лиры, Лучше не бывает бродяги, банко, кровные кобылы, квельквейс, фалер, жеребят, титании и хэппиэнд. Крестьяне считали себя обездоленными, если в конюшне у них не было автомобиля или скакуна. Но при всем изобилии, принесенном инфляцией, они чувствовали, что все идет в крив и вкось. Но, разумеется, кое-кто не желал ничего видеть, зажмуривал глаза, да еще закрывал их руками, словно солнце тогда и впрямь переставало светить. Но большинство понимало, стародавнему хозяйству приходит конец. Их особое государство обходится слишком дорого. Придется приноравливаться к общегерманскому государству, политические и культурные особые сосиски уже не по карману Баварии». Баварцы инстинктивно были националистами, нюхом чуя, что спасти крестьян может только война, несущая с собой потребность в их продуктах. Помесь славян с романскими племенами, они инстинктивно были поборниками чистоты германской крови, смутно надеясь оборонить таким путем оседлое крестьянство от кочевников-иногородцев, которые легче приспосабливались к переменам. Они были не сильны в метафизике, но внутренний голос подсказывал им, что их поколение, последнее, которому еще удастся так жить на этом клочке земли, как более тысячи лет жили их предки. Это смутное понимание мешало им как следует насладиться даже инфляцией. Нередко рыгая после сытной жратвы, Отдыхая в постели после возни с ядреной бобенкой, Расправляя суставы после знатной драки, Баварец ни с того ни с сего вдруг вздыхал. Да будь они прокляты, бараны тупоголовые. Глава пятая. О семи ступенях людского счастья. Жак Тюверлен застрял на каком-то не дававшимся ему месте в пьесе, и Иоганна в одиночестве носилась в машине по окрестностям. Она изъездила их вдоль и поперек. Везде были леса, озера, реки, на горизонте всегда высились горы, везде крестьянские дома, усадьбы, поселки, ярко окрашенные, чистенькие, уютные, прекрасный край. Иоганна как бы целиком слилась с проворным автомобильчиком, подарком Тюверлены. Она управляла им с бездумной уверенностью, как собственным телом.